Интерлюдия Со временем магии становились похожи друг на друга. По мере взросления они селились все дальше от немощных, желая отгородиться от чуждого им мира технологий, где либо медленно бегают, либо быстро ходят. Со временем сила расхолаживала, делала многих деревянными чурбанами, неспособными испытывать яркие эмоции. Потому что магам доступно все, а это может довольно скоро наскучить. Но не таким был высокоуважаемый господин Уваров. Вопреки многочисленным уговорам, он сначала приобрел квартиру на Таганке у самого Садового кольца, а после выкупил и весь этаж — Произошло это явно с помощью магии, потому что даже деньги всего мира не всегда могли решить проблему с недвижимостью в элитных районах Москвы. И именно в этой квартире сейчас Уваров принимал достаточно важного, если судить по двум высокоранговым сопровождающим его магам, гостя. Старик-волшебник с редкими, зачесанными набок волосами и выпученными рыбьими глазами двигался так, будто каждый его следующий шаг мог стать последним, что было, кстати, не так далеко от истины. «Рад видеть вас, предводитель. Признателен, что вы приняли мое приглашение». Говорил Уваров мягким бархатным голосом, но старика смутило поведение дворянина. Тот продолжал сидеть в массивном кожаном кресле возле наглухо зашторенного окна, не делая попытки подняться навстречу. В рабочем кабинете Григория Ивановича царил полумрак, отчего оставалось только угадывать, что написано на лице хозяина. «Я все равно приезжал поговорить с вашим президентом немощных и предстоятелем Конклава» предводитель решил не обращать внимания на странность хозяина, прежде отличающегося утонченными манерами. Ссориться с членом их объединения, который отвечает за всю Восточную область, не входило в его планы. «И вот теперь, когда решил все важные рабочие вопросы, то я тут», — говорил старик с легким акцентом, а если быть откровенным до конца, то и вовсе на итальянском но сила стирала любые языковые преграды, подстраивая реальность под нужды мага. «Надеюсь, никто не в курсе, куда вы отправились?» — спросил Уваров. «Вы оскорбляете меня подобными вопросами?» — дернулся старик, добавив стали в голос. Ему надоела эта комедия, и русского стоило поставить на место. «Дела Союза превыше всего!» «Вы говорили, что обнаружили местонахождение книги». «Да, действительно, обнаружил. Только вся беда в том, что я не собираюсь его вам говорить». «Объяснитесь!» — вскипел старик. Вместо ответа Уваров легонько поднял руку. Две тени, прежде стоявшие неподвижно у стены, вскинули массивные пистоли Грянул выстрел, который был похож на дуплетный И сопровождающие старика повалились на пол Рассыпав под собой осколки разрушенных защитных амулетов «Что это значит?» Предводитель пытался сохранить самообладание, но его голос дрожал «То, что я убил Франца и Георга, ваших телохранителей» «Искусника и наставника, если не ошибаюсь», — спокойно ответил Уваров, положив на стол ружейный обрез. «Вы, конечно, можете спросить, как?» «Отвечу. Зачарованные пистолеты, которые стоят целое состояние, и патроны к ним, которые стоят еще больше. Если уничтожать такими всех подряд, то быстро пойдешь по миру». «Убить сильного мага, чтобы не оставить след из силы, занятия не из дешевых». «Вы пожалеете!» — еще пытался угрожать старик. «Нас найдут!» «Не найдут. След вашей силы обрывается у набережной. Оттуда вас вел мой человек с камнем Босфора. Иными словами, вы пропали без вести». «Союз не оставит это так!» «Конечно!» — согласился Уваров, поднимаясь. Как и всегда, рядом с ним старик почувствовал свою неполноценность. Русский высокородный был статен и могуч, как набравшая силу лиственница в отдалении от сородичей. Ей не перекрывали доступ к солнцу, корни не спутывались с соседними деревьями, ветви могли объять все вокруг». Предводитель запоздало пожалел, что слишком много дал свободы своему брату по Союзу, и вот, чем теперь тот отплатил. «Союз отправит искать вас с добрую дюжину магов, а тем временем останется без руководителя. Стяжатели, как нас недобро называют энейцы, окажутся без стяга». Уваров приблизился, и старик разглядел его пугающую улыбку. Потом, когда они поймут, что надо двигаться дальше, начнется борьба за предводительство. А это все время, время. «Мы можем договориться!» — сделал последнюю попытку гость. «И что вы можете мне предложить?» «Книгу? Но я и так ее заберу, без вашего разрешения. Так что?» Хозяин лукаво посмотрел на замерзшего старика и, не получив ответа, выстрелил из обреза в упор. Предводитель в последние мгновения своей жизни успел сплести несколько защитных заклинаний, реагирующих на физическое воздействие, и вложил туда больше силы, чем когда-либо вкладывал. Однако зачарованная кортечь сбила все щиты, забрав жизнь, ценную для Европы и Союза охотников, как они именовали себя сами, или попросту стяжателей, как их называли другие. Уваров с наслаждением втянул аромат сгоревшего пороха и повернулся к своим безмолвным слугам, замершим у стены. «Тела убрать!» так, чтобы их никто никогда не нашел, и наведите здесь порядок, скоро к нам могут пожаловать новые гости.